К тому же, мгновенно ставшие католиками литовские князья и витовт в их числе, самым серьезным образом были пока озабочены выкорчевыванием более страшного зла – язычества. Именно тогда, с подачи известных интересантов, и возникла унизительная легендочка о крещении литовцев, когда пришлые со всей Европы ксензы, Обрызгивали толпы святой водой и причащали одним хлебом, так как вином в ту эпоху имели право причащаться только к сенцы. Затем всех этих пятросов, ионосов и повелосов награждали лоскутами невиданной, якобы ими доселе белой материи. Я русский, но и мне обидно за народ, которого закордонные борзописцы выставляют едва ли не коллективным придурком готовым за жалкую трепицу Применять веру дедов и прадедов. Слава Богу, на деле все обстояло совершенно иначе. Синзы, поляки, чехи, немцы по не говорили. Латынь народом не воспринималась. Язычество, я уж не говорю о православии, держалось крепко. Во время своих крестовых походов князя зверствовали. Кровь лилась рекой. Известно, что только за один такой поход в Жимайти его их было восемь, которую Витовт тот давал к то, то решал перекрестить. Великий князь казнил более 60 сельских старств и умертвил до 5000 человек в старой вере. До сих пор по всей Жимайти высятся древние деревянные алки, ставшие в годы правления Витовта местом кровавых расправ. с приверженцами язычества. Да, давно справедливо сказано, что католичество, вступив в схватку с язычеством, вышло на борьбу с черещу острым оружием. Однако именно за истребление собственного народа вначале один, а потом и другой папа, назвали Егайлу и Витовта апостольскими векариями. За эту кровь и за насильственное насаждение католичества на Псковщине и Новгородщине. О какой благости в свете этих фактов можно говорить, когда речь заходит о крещении, причем не только в Литве или Руси, а вообще в Европе. Она вся без исключения была крещена мечом и кровью. Это вот бесспорный факт, а все прочее, пардон, фарисейство и намеренная ложь. Очень жаль, то я вынужден лишь вскользь коснуться столь интересной темы, как Крещение Литвы. Переломный момент в истории страны все еще ждет своего беспристрастного исследователя, и надо думать, наскучив плутать по заоблачным высям Гималаев или в тупиках тривиального, набившего оскомину деревенского быта писательства литовские литераторы заинтересуются духовным становлением своей родины. Я же затрагиваю эпоху крещения лишь в той мере, в какой она касается моей основной темы – истории литовско-русских отношений. И здесь я без обиняков констатирую, что переход в католичество привел к обширному верующим лению православного большинства. Уже упомянутый мной американский историк Вернацкий пишет, что в Литве и Польше, мол, в описываемый период, продолжили развиваться демократические устои, в то время как на Руси, дескать, крепчала самодержавие. Вот вам типичный пример подтасовки исторических фактов и их характерный образчик мифотворчества. О развитии каких демократических институтов могла идти речь, когда сразу же после вероисповедно ненавистнического указа Егайлы и жестокости Витовта Из Литвы массово не десятками и сотнями, а тысячами стали уходить русские люди. Крестьяне, купцы, и ремесленники, воины, вельможи, князья. А какой демократии может идти речь, если именно польско-литовскому государству всеобщая история обязана крепостничеству? Ведь именно здесь, чтобы воспрепятствовать уходу русского крестьянина на восток, литовская и польская шляхта стала насильно удерживать хлебороба на земле – Именно отчаявшиеся беглецы из этой земли составили ядро Запорожской сечи, стали казаками, бескомпромиссными противниками насильственной католицизации. Самое же поразительное здесь вот что.